Глава 5. Длинная ночь. Пока мои подопечные наслаждались копченостями, я изучал таланты класса Аскет. Инноцентс номер 13. Тебе доступны следующие таланты. Укрепление тела 2. Жертва 2 Две единицы таланта или 200 сил веры его. Сияние разума 2. Жертва 4 единицы таланта. Или 400 сил веры его. Величие духа. Жертва. Две единицы таланта. Или 200 сил веры его. С моими шестью очками талантов у меня появился выбор. Без раздумий вбросил два таланта в укрепление тела. Потому что мне надоело умирать с одного удара почти любой твари. А четверку в сияние разума. Оба действия были вынужденными. Первое – повысит живучесть. Второе – увеличит мою ментальную защиту что является первой необходимостью, из заметок владык. Стоило мне мысленно использовать очки, перед глазами высветилось сообщение. Иноценс номер 13. Усвоен талант «Укрепление тела 2». Модификация «Двужильный». Время адаптации таланта «8 часов». Иноценс номер 13. Усвоен талант «Сияние разума». Модификация «Ментальная вуаль». Время адаптации таланта «8 часов». Все, теперь можно и поспать. К тому же для этого были предоставлены все возможности. «Боец, ложись спать!» — прокаркал ворон, озвучив мои мысли. «Часов десять у тебя есть!» Лавка, имеющаяся в зоне возрождения, и двоих уместила бы, поэтому уснул я с относительным удобством. Пробуждение было необычным. Во-первых, я чувствовал себя полностью отдохнувшим. Во-вторых, сила. Она просто переполняла мое тело. А в-третьих, лиса, эта черная плотовка, улеглась у меня в изголовье и сопела, свернувшись калачиком. Осторожно, чтобы не разбудить зверя, я поднялся с лавки и двинулся к источнику. Хотелось есть, причем так сильно, что я готов был слопать втрое больше обычного. Успел напиться ледяной вкусной воды и уже распаковывал рюкзак, согнав с него сонного ворона, когда перед глазами появилась надпись. Иноцент номер тринадцать Талант двужильный, полностью усвоен. Физические параметры тела увеличены на 10%. Иноценс номер 13. Ментальная вуаль полностью усвоен. Отныне ты можешь полностью подменить свои способности, таланты, состояние души для Реус, Демонс, Ангелюс, вплоть до стадии формирования второго крыла, на одну минуту. Подмена происходит депутостате. Ментальное или иное дистанционное воздействие не подействует на тебя в 11 случаях из 100%.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 «Какими силами владеем? Что в активе? Кто противник?» Пришлось коротко рассказать о произошедшем, включая договор со старыми знакомыми. Продешевел! Ох, продешевил!» Возмутился помощник. «Поимели тебя! Нужно было раз в десять больше накинуть. Здесь же все интуитивно управляется. Можно было одним желанием внести дополнительные условия. Ладно, чего старое поминать? Узнал, что нового в лабиринте?» «Никто ничего не рассказывал». Черный здесь дольше остальных, но так ничего и не узнал. Местные обитатели чересчур агрессивны, сразу пытаются или убить, или взять в плен. Нужен язык, подвел итог пернатый. Буди свою подружку, пора выбираться отсюда, пока должники не ушли далеко. Когда я появился на перекрестке, там уже находился босс со своими помощниками, а вот черный отсутствовал. Твою мать, это еще что заявление белоснежки? Заржал великан, глядя на меня. «Или ты в Моисее подался?» «Тогда непорядок. Там каждой твари по паре было». «Чёрный не появлялся?» Спросил я, проигнорировав дурацкую шутку здоровяка. «Пошёл на разведку», — ответил азиат, протягивая мне копье. «Благодарю, выручил». «Твари всех убили или кто-то выжил?» Я вновь обратился к боссу. «Да, чёрный последним ушёл на перерождение, а потом отсиживался на полени, убивая всех, кто на ней появится». Говорит, очень удобно, когда твари сами под меч идут. Мечник вернулся через два часа. За это время на нашем перекрестке дважды разгорался бой. В первый раз возродилась парочка бронезавров, на которых пришлось потратить два патрона, а потом из-за поворота тропы выбежал неандерт. Обезьян-переросток умудрился пробежать метров двадцать, пока его не пострелил тунгус. Чёрный появился не один. Перед собой он толкал знакомого мне мужика. Тот самый, с оружием на поясе. «Человек некого князя». Заметив меня, пленник задергался, даже мычать начал. «Я смотрю, ты удачно сходил». Босс перехватил связанного и усадил того на лавку. «Что-нибудь уже рассказал?» «Нет, только князем каким-то пугает», — ответил черный. «Чисто это твой зверинец? Где ты их находишь?» «Он у нас словно святой, вот к нему зверушки и тянутся», — заржал великан. Я тебе глаза выклю, горилла лысы. Когда спать будешь? Скрибучий голос ворона заставил здоровяка подскочить на месте. Ах ты ж сука, он еще и разговаривает. Допрос пленного проводил босс. Не было пыток или угроз. Мужик все рассказал сам. Стоило великану начать с ним разговор, несколько простых вопросов, а затем на нас полилась исповедь. Выяснилось, что весь лабиринт поделен на сферы влияния, кроме его центральной части. Там из-за огромного количества различных тварей выжить просто невозможно. И где-то там, в центре, есть выход из этой клетки. Также пленник поведал, какими бывают перекрестки и чем они отличаются друг от друга. Простой – четыре тропы. Улучшены – три тропы и одна дорога, выложенная камнем. На такой обычно имеется родник и изредка защитное сооружение. Редкий – три дороги и одна тропинка. Как правило, на подобном перекрестке располагается малая зона безопасности. Дальше идет эпический перекресток 4 каменные дороги. На таких имеются средние зоны безопасности, где можно находиться бесплатно до 12 часов. И последние перекрестки легендарные три каменные дороги и один тракт, ведущий в сердце лабиринта. Обычно те, кто добрался до легендарного перекрестка, уже не возвращаются. Никто не знает, какие там условия рассказывать было некому. Известно ли, что возле таких мест обитают самые сильные твари уже сформировавший искру хаоса. На таких монстров нужно ходить большой и слаженной группой, настолько твари становятся сильны. А еще были рейды демонов. Проходили они обычно ночью, и их ждали с нетерпением, ведь во время рейда у Реус появлялась реальная возможность покинуть лабиринт досрочно. Демоны обрушивались с небес, и каждый по одним им понятным признакам отбирал одного заключенного. Ухватив счастливца, крылатый посланник Ада забирал его с собой. По неизвестной причине считалось, что попасть в избранное — большое везение. «Нужно пробиваться к центру», — произнес черный, когда пленник закончил рассказывать. «Что-то мне не верится в этот бред. Этому человеку явно промыли мозги. Ты сам как далеко заходил, болезный. Дальше малой зоны безопасности не ходил. Там опасно», — ответил мужик. «Тварей здесь хватает, постоянно возрождаются. А ночью на дорогах вообще жуть творится, так что далеко мы не заходим». Или вас не пускают? Задумчиво произнес босс. Я также поступал с новичками. Сначала запугивал, а потом держал рядом. Я согласен с Черным. Нужно пробиваться в центр. Мужика мы отпустили, хоть он и не желал уходить. Способность великана располагать к себе людей, принуждая их фактически прислуживать, была воистину страшным оружием. Лишь когда босс выдал пленному задание, он нехотя отправился прочь от перекрестка, периодически оглядываясь с надеждой. «Думаю, нам нужно удалиться на пару в вглубь территории псоглавцев». Внес предложение чёрный. Ангел, скорее всего, расшугал их по углам, уничтожив самых опасных. «Не нравится мне этот князь, уж больно кровожадный». «Слабак!» — с усмешкой произнёс босс. «Явно всё держит на личной силе. Даст слабину, и его тут же загрызут. Если у мужичка получится грохнуть начальника, скорее всего, нас не будут преследовать». «Тогда выдвигаемся». Предложил черный, что мы и сделали. Босс с чёрным и Данией двигались по тропе. Мы с Тунгусом, как наиболее опытные, шли сквозь лес, слегка обгоняя основную группу. Помощник летел у ста метров впереди, а лисица, которую я назвал Нюша, составила мне компанию. Двигаться сквозь лес было непривычно легко. Я заранее намечал маршрут движения на пару метров вперед, во время уклоняясь от препятствий в виде веток и коряк. А когда на меня с дерева свалился змей, я успел не только отклониться в сторону, но еще и полоснуть мечом, не забыв про воспламенение. И лишь после до меня дошло, что я подвергся нападению твари, сумел уклониться и контратаковать. Моя реакция стала гораздо лучше, и я знал, кого за это благодарить. Класс Аскет начал приносить явные плюсы. Ангел действительно успел порезвиться в лабиринте. На следующем перекрестке мы обнаружили тела нескольких псоглавцев, порубленных на части вместе с одеждой. Эти измененные Реусы вряд ли возродятся, скорее всего, их развоплотили навсегда. Для меня подобное знание было крайне важным. Изначально чувствуя неприятие как к самому Творцу, так и к его слугам, я все больше утверждался в мысли, не такой уж он белый и пушистый, этот Создатель. Мы расположились на стоянку прямо на перекрестке. Источник пара лавок, добротная беседка. Успели приготовить поздний ужин и даже поесть, когда пришли твари. «Тревога! Враг атакует!» Я как раз извлекал из ружья сформировавшиеся патроны, когда с разведки вернулся ворон. Его крик моментально привел меня в чувство. Я подскочил с лавки, вертя головой во все стороны, а приклад вновь заряженного довода уже упирался в моё плечо. В пределах видимости никого. «Лесом приближаются!» — крикнул тунгус, сидевший в секрете. Черные обезьяны! Много!» «К бою!» — заорал босс, бросая в сторону кость с мясом и левой рукой извлекая из ножен мачете. По лезвию клинка пробежали зеленые искорки. Пистолет здоровяк уже сжимал правый тоже отыскивая бешеным взглядом противника. «Все в укрытие! Отсюда будет легче отбиваться!» Еще один командир. Черный обнажив свои парные мечи, стоял у входа в беседку. Сооружение крепкое, построенное из толстых бревен, вкопанных по углам, и таких же прочных стен, возвышающихся до пояса. Стены, сложены в лапу, даже гориллы со своей чудовищной силой сходу не сломают. «Окружают!» — крикнула Даня, бегущая к нам со второй засидки. Женщина была вооружена арбалетом, которым владела весьма достойно, с 50 метров легко попадала в дерево. «Вот и пришла ночь!» — прокаркал помощник, севший на крышу беседки. Тонгус, зачем-то задержавшийся в лесу, уже преодолел половину расстояния до укрытия, когда из леса вылетел здоровенный камень. От удара азиата швырнула на землю, причем упал он, уже голым. «Идиот!» — опругал великан Бурята, хотя винить нужно было его самого, что не подал вовремя нужной команды. А потом нам стало не до разговоров. Несколько десятков черных горил рванули к беседке со всех сторон, громко подвывая рыча и размахивая суковатыми дубинами. Некоторые твари на бегу метали в нашу сторону камни, к счастью, неприцельно. Загрохотали выстрелы, раскатистые из довода и сухие пистолетные. Я успел дважды перезарядить ружье, прежде чем первые твари добрались до стен. Последний, шестой выстрел, я произвел практически в упор, в голову лезущий через стену обезьяни. Патрон с зарядом повышенной мощности выбил твари мозги, отбросив ее на другую гориллу. Забросив огнестрел за спину, я рванул из ножен меч и метнулся к Дани, выронивший арбалет и схватившийся за древко копья. Один из монстров смог прорваться внутрь беседки и уже выбрал себе жертву послабее. Мой прыжок с последующим выпадом твари заметила и небрежно махнула лапой, отбивая меч. Воспламенение сработало четко, отсекая лапу зверюги по локоть. Взвыла обезьяна, прижимая к груди обробок и отступая назад. Высокий рост и низкости на беседке сыграли злую шутку с гориллой, поставив той подножку. Зверюга споткнулась и завалилась на спину, чем я тут же воспользовался, рубанув по торчащим кверху лапам. Способность оружия вновь отсекла монстру конечность, выводя тварь из боя. Вопль великана оборвался как-то резко. Две гориллы, свернувшие здоровику шею, швырнули его тело на землю и попытались одновременно ворваться внутрь беседки. Вот же неугомонные, схватили бы добычу, да потащили прочь от опасного места. Нет, им показалось мало. А! Даня воткнула остриё копья ближайших горели в бедро и активировала способность оружия. Здоровенного монстра тряхнуло, будто припадочного, и он села, завалившись под ноги своему собрату. Я тоже не оплошал, подскочил ко второй горилле и, пересев своим фирменным размашистым ударом, рубанул зверюгу по колену и вновь верю в боли. В этот раз мне не удалось отскочить быстро, и тварь таки зацепила меня когтями левой лапы. Помня прошлый удар, я уже приготовился к перерождению, но меня лишь отшвырнуло под стену. Более того, я не выронил оружие и даже нашел в себе силы подняться. К этому моменту в беседке остались лишь я, черный. Да раненая горилла, потерявшая весь интерес к схватке и боюкающая свою перерубленную ногу. «Спина к спине!» Отдал приказ мечник, и я послушался. В это же время внутрь шмыгнула черная тень, замершая у моей левой ноги. Нюша, которую я отправил караулить тропу, услышала звуки боя и решила присоединиться. Черт, уже сутки прошли, как Аня превратилась в лисицу, а я так и не посмотрел, какими способностями обладает питомица. Внутрь беседки вновь полезли твари и мне стало не до размышлений. Мой новый противник, треслав дубины по голове своего раненого собрата, двинулся на меня, замахиваясь для очередного удара. Проклятие! «Стерегись!» — крикнул я в надежде, что черный поймет меня правильно, и рыбкой нырнул под ноги твари. Дубина еще рассекала воздух, издавая грозный гул, а мой меч уже врубился в правую ногу гориллы. Воспламенение сработало как-то слабо, но этого хватило, чтобы зверюга припала на одно колено. Сверкнула молния, следом раздался чавкающий звук, а затем голос черного. «Живой! Вставай быстрее, они наседают!» Перекатившись на живот, я пристал на четвереньки и, хватившись за край стены, рывком поднял себя на ноги. Хлоп! Прозвучал негромкий выстрел, и мое левое плечо обожгло болью. Тут же кто-то закричал. Голос был полон ужаса и отчаяния. И я представить себе не мог, что человек может так кричать. Звук удара прервал вопли тунгуса. Это был именно он. Я бросил взгляд на плечо, но в сумерках ничего не разглядел. Оступив на середину беседки, вонзил меч в землю и стал шарить в кармане плаща. Где-то там должно быть лечебное зелье. «Сука!» Вырыгался за спиной мечник, а в следующую секунду его обезглавленное тело покинуло беседку. Ну все, теперь у меня развязаны руки. Ухватив рукоять меча, я мысленной командой активировал ауру пламени. В один миг внутри беседки воцарился филиал ада. Вспыхнул деревянный настил крыши, стены, вспыхнули валяющиеся на земле трупы. Захребел под ранок, с ревом бросилась наружу еще одна тварь. Опустив меч, я вновь полез здоровой рукой в карман. Нащупал флакончик, поднес его к рту и зубами сорвал пробку. Сделал один глоток, а остальное вылил на место ранения. Плечо прострелило болью, рана запузырилась, и из нее вывалилась смятая свинцовая пуля. «Сука, тунгус не мог попасть в меня случайно». Боль в плече стала отступать, пламя вокруг утихло, оставшись лишь на крыше и стенах, и у меня появилось несколько свободных секунд. Перезарядив довод последними патронами, с картечью, я стал всматриваться происходящее за пределами полыхающей беседки. А там все было печально. Десятка-два адских псов уже добивали последних гориллы и босса, только что возродившегося у источника. Часть собак кружила вокруг моего убежища, и Нюша звонко тявкала на твари, прижимаясь к моим ногам. Ворона не было слышно, видимо, улетел, чтобы не поджариться. Да и на нас скоро начнет падать пылающая кровля. И от этого огня у нас иммунитета нет. Только наружу мне совсем не хотелось выходить, там меня сгрузут в первые же секунды. Ну уж нет. Бах! Заряд картечи сбивает с ног первого пса, швыряя его под ноги двум другим. Рычание, вой со всех сторон. Пистолетный выстрел и крик Черного: «Чистый, расчисть путь!» Крик мечника прервался, сменившийся ревом последней гориллы, которую свалили на землю. Бах! Второй выстрел разнес башку еще одной псины в кровавую кашу, и черный тут же воспользовался образовавшимся коридором, с невероятной для человека скоростью пробежав от источника до горящей беседки. Нырнув сквозь пламя, он бросил мне. «Принимай меня в группу! Быстро!» Стоило мне выполнить просьбу мечника, как он, взмахнув одним клинком, использовал какую-то разрушительную способность. Самое крупное скопление адских псов понесли ледяные шипы, с ладонь длиной не меньше. Вот в цветах пламени было видно, как снаряды пробивают твари на вылет. Куда там мои картичи? Черный зараз уложил четырех тварей, но и это было не все. Взмах второго меча отправил в полет десяток зеленых шаров, поразив еще трех зверюк. Помогите мне! Крик Дани оборвался. Женщина, только появившись у источника, была сбита с ног, и вряд ли у нее имели шансы уцелеть у тебя еще есть способность бьющие по площади спросил черный вновь доставая пистолет есть кое что другое ответил я нужно подпустить парочку твари поближе я решил не экономить силы веры его потому что мне безумно захотелось пережить эту ночь посмотрим как адские псы будут сражаться друг с другом